Глава 11. Пути. В последующие дни Серины и Рейтар усиленно готовились к предстоящей практике. Несмотря на обязанности хранительницы леса, нимфеи находила время для занятий. Я совсем не удивилась, что итоговый тест по хитрам сдали оба. Его результаты и стали решающим аргументом для Рейгарда, который до последнего сомневался, стоит ли отпускать нас в древний город Арагула. Наши успехи в хитрой изучении не радовали. С каждым днем некромант становился все мрачнее и язвительнее. Кроме того, он сам вспомнил о данном обещании и теперь заявлялся ко мне в комнату после отбоя с таким выражением лица, словно делал великое одолжение. Приходилось зарываться носом в учебник и делать вид, что я усердно готовлюсь к занятиям. Несмотря на то, что я не ощущала прикосновения к ногам, Игнорировать само присутствие Арагула было не так уж и просто. Я чувствовала его запах, против воли прислушивалась к дыханию. Внезапно Арагула становилось слишком много. Я не могла сосредоточиться ни на тексте, ни на собственных мыслях. Вот и сейчас вместо текста у меня перед глазами стояло лицо некроманта. Серые глаза смотрели насмешливо. На губах играла теплая улыбка. Так не кстати вспомнился последние поцелуи. Я закончил. Сквозь зубы процедил Арагул. Отлично. Не смею больше задерживать. Объявила я, держа книгу перед носом. Внезапно бумажный щит вырвали из моих рук. Ты могла хотя бы поблагодарить? Я подхватила учебник с пола магии и вернула себе на колени. Осторожней. Книга библиотечная. Да плевал я на нее. Баночка едва не разделила участь книги, но в последний момент а Рагул с громким стуком поставил крем на стол. «Неужели ты не понимаешь, что намерение посетить древний город — несусветная глупость?» «Почему? Он же пустой. Не думаешь ли ты, что там внезапно объявится выпивающий?» «Это исключено», — нехотя признал маг. «Но они могут подстеречь вас на подходе к городу. Точно так же, как и в любой другой точке хаоса», — мягко заметила я Рагул я понимаю что ты беспокоишься из за серины и ее восприимчивости к магии смерти уверяю если нимфей поплохеет я сразу же перенесу ее обратно в цитадель ничего ты не понимаешь горько усмехнулся орогул и не прощаясь покинул комнату мне же от чего то стало так грустно что я вместо того чтобы продолжить чтение зарылась носом в подушку сон не шел мысли упрямо возвращались к нашим сарагулам встречам на крыше. Утро началось с посещения склада. Заказанное было подготовлено в срок и рассортировано на три комплекта. Я мысленно прикидывала, успею ли провести финальный инструктаж Сирины и Рейтара, когда внезапно появился Рейгард. Брат пожелал лично проконтролировать сборы. «Оставьте нас ненадолго», — попросила я снабженцев. От улыбки свело скулы, но я сумела сохранить лицо. Работники склада поспешно ретировались. «И как это понимать?» — нахмурилась я. «Я вижу только два спальных мешка». В подземелье сыра. Ушел от ответа Рейгард. «Стоит представить, как я буду забираться в спальник, на виду у Сирины, и мне сразу становится жарко». Рейнер — это плохая идея. Внезапно выдал брат, явно имея в виду не отсутствие мешка. «Выкладывай, что знаешь», — потребовала я. «Это не имеет отношения к сирене или выпивающим», — неопределенно произнес он. «А раз так, то и беспокоиться не о чем». Я принялась сверять выданное со списком. Не то чтобы я не доверяла, просто считала, что лучше перепроверить, чем потом обнаружить в походе, что у вас одна кружка на троих. Я прикажу подготовить для вас западный портал. Главный будет занят. Без разницы пожала плечами я Рейгард не торопился уходить я чувствовала что предстоящее посещение древнего города не единственное что его беспокоило говард вчера устроил потасовку в казарме из за тебя угрюмо добавил он слухи о моем возможном предательстве альянса утихнут не скоро на это нужно время знаю но если говард будет набрасываться на каждого кто позволит себе усомниться в твоей лояльности Он здесь не задержится. Тогда скажи ему об этом. Отныне Говард твой подчиненный. Да, ты права. Так будет лучше. Несколько растерянно кивнул Рейгард. Я не сомневалась, что после вчерашнего Говард не пожелает со мной разговаривать и все-таки перехватила его в столовой после завтрака. «Уделишь мне несколько минут?» Парень скупо кивнул и направился к выходу. «Так и знал, что вам мигом доложит В сердцах бросил он, едва мы очутились во дворе. «Давайте, вещайте о том, как важно продержаться первое время и стать своим в доску. Только знаете что? Я не собираюсь ни под кого прогибаться. Если у мужика мозги в заднице и до него не доходит, что ему говорят, это его проблема. Ты не должен так бурно реагировать. Это мне решать. Я был там. Я видел, от чьих рук погибли мои братья. И я вобью язык в глотку любому, кто только посмеет намекнуть на вашу причастность». резко развернувшись Говард направился к казарме. По крайней мере, я попыталась. В остальном, это уже проблема Рейгарда. Но мне очень хотелось, чтобы парень нашел свое место в огненной цитадели. Я письменно уведомила коменданта форта о грядущем прибытии. И все равно нас, мягко говоря, не ждали. В боевом укреплении шло учебное сражение. При выходе из портала меня, серину и Рейтара оглушила какофония визга и рева. Чей-то поставленный командный голос требовал, чтобы маги наконец-то загнали тварей в клетки. Нам туда. Я указала на крутой подъем по насыпи, ведущий к главному зданию. Рейтар с тоской взглянул на погасший портал и поудобнее перехватил лямки заплечных мешков. Как настоящий мужчина он вызвался нести и поклажу серины Хотел и мне помощь предложить. Потом оценил вес снаряжения и пробормотал, что третий мешок будет сильно оттягивать плечи. Значит, программа такая. Ставим в известность коменданта. Продолжить помешал душераздирающий вой нежити. Однако сквозь него я успел расслышать жалобное «Видненькие». Зеленоволосая поганка стояла у ограждения. Внизу, в тренировочной яме, шел учебный бой. «Некроманты» пытались выполнить приказ командира и оттеснить нежить к выдолбленным под скалой загонам. Их попытки обязательно увенчались бы успехом, если бы сверху, прямо над входами, не возникла жалостливая немфея. Обезумевшая от страха нежить рассудила, что некроманты — меньшее зло, и лавиной понеслась на растерявшихся магов. Те, Едва успели отскочить, нежить, не останавливаясь, проломила деревянные ворота и помчалась к внешней стене форта, каменной, между прочим. Возникшая преграда оказалась бы не мертвым не по зубам, однако кто-то заботливо бросил у стены груженную доверху телегу. Пока маги подоспели, пятерым счастливчикам удалось скрыться. Меня дернули за рукав. Обернувшись, увидела стоящий позади меня Серину. Вид у нее был крайне расстроенный. — А давай мы не скажем, что это из-за меня? — робко попросила она. — Почти как в старые добрые времена! — беззаботно ухмыльнулся райтар С моей девочкой не соскучишься. — Нежить боится стихию земли! — извиняющимся тоном просветила меня серина от чего Отчего-то они считают, что я могу им навредить. — А на самом деле, — глухо уточнила я, начиная понимать, что надо было побольше внимания уделить не только изучению хитров, но и элементалей. Я могу поспособствовать ее перерождению. Естественно, при наличии желания самой нежити». Спохватившись, уточнила Нимфея. «А они шарахаются, не разобравшись», — с обидой добавила она. «Вольная нежить обладает низким интеллектом. Если встретишь, и она от тебя удерет, радуйся». «Да, Трастинка», — обеспокоенно встрял Рейтар. «Не стоит навязывать свою помощь каждому встречному зомби. Не оценит. Знаю». Смущенно буркнула Нимфея. «А раз так, то пошевеливаемся. Времени в обрез!» — скомандовала я. Покинуть форт следовало как можно быстрее, чтобы до темноты успеть разбить лагерь и установить защиту. От нежити охранку теперь тоже придется задействовать, а то вдруг сбежавшие от некромантов спохватятся и решат, что не так уж и сильно боятся. Нимфей! Коменданту форта было не до нас. Поджарый мужчина средних лет мельком глянул на моих подопечных, дал расписаться в журнале прибытия, выдал кристалл-активатор портала и пожелал нам удачной практики. «Это и все», — разочарованно протянул друид, когда мы вышли на улицу. «А ты ожидал, что нас оставят на обед? Могли бы выделить сопровождение в связи с текущими обстоятельствами?» Рейтар с опаской покосился в сторону ямы. «Привыкай. Подобные обстоятельства в хаосе не редкость. Уже дошло» муро проворчал он и строго посмотрел на серину «От меня ни на шаг!» «Как скажешь, Рейтар!» Покладисто согласилась она. «Лично я не обольщалась. Если Нимфея за всю дорогу ни разу не сойдет с тропы, я сожру собственный ботинок. Кстати, об обуви. К моему удивлению, сегодня на ногах Нимфеи красовались легкие сапожки». Если это заслуга друида, придется признать правоту наместника, который счел, что хранительницу лучше обучать в компании бывшего наставника. — Леди Рейнер, а когда привал? — вопрос Рейтара заставил меня удивленно обернуться. — Мы были в пути около получаса, а друиду уже захотелось передохнуть. — Видишь горы? — я указала в сторону ближайшей гряды. — Неужели придется лезть наверх? — жалобно проблеял Рейтар. Вы не предупреждали, я и обувь подходящую не взял. Легкие сапоги друида на тонкой подошве больше подходили для пеших прогулок. В горах пригодилось бы что-нибудь понадежнее. Вход в древний город расположен у подножия, так что не переживай, карабкаться по скале не придется. Там места красивые, внезапно выдал элементаль. Откуда тебе знать? Кита рассказывал. Он очень любил удить рыбу в реке на поверхности. Твой хитр, — главный вход имел в виду, — мы же направляемся к тому, который проложили маги, занимающиеся зачисткой подземелья от выпивающих. И снова серина печально вздохнула. — Нельзя же быть настолько жалостливой. — Я не позавтракал сегодня, — продолжал конючить друид. — И сапоги новые ноги натирают. Судя по удивленному взгляду Ньюфеи, обращенному в сторону Рейтара, с ногами у того был полный порядок. — Если тебе тяжело, могу понести свою долю предложила она. А вот это уже больше походило на правду. «Давай сюда второй мешок», приказала я. «Я мужчина?» патетично воскликнул Рейтар, утирая пот со лба. «Поверю на слово. Но мешок сдал или прямо сейчас возвращаешься обратно в форт». «Пешком? Один? Когда тут где-то бродит сбежавшая нежить? У тебя отличная память». Рейтар с видом великомученика расстался со вторым мешком, встряхнулся и невинно уточнил. «А... «Так когда можно будет перекусить?» Мысленно выругавшись, я вытащила пару сухарей и сунула ему в ладонь. «Перекусывай!» До намеченного привала оставалось два часа ходу, и я не желала выбиваться из графика из-за того, что кто-то забыл позавтракать. Удивительно, но до предгорья мы добрались до темноты. Устанавливать две палатки я не собиралась, рассудив, что пока не спустимся в подземелье, Друид и Нимфея прекрасно обойдутся одной. Но Рейтар опять закатил истерику. «Мне, как настоящему мужчине, необходимо личное пространство и немного уединения». «Место для уединения?» «Вон там». Я махнула рукой в направлении ближайших кустиков. «Я могу и на улице поспать», — покладисто заявила Нимфея. Пока Рейтар возился с палаткой, она пристроилась на валуне и беззаботно болтала ногами. «А это еще что такое?» На мгновение мне показалось, что я ошиблась. Подлетев к сирине, я ухватила ее ладыжку «Не дергайся!» Зрение меня не подвело. На подошве новых сапог были вырезаны две аккуратные дырочки. «Мне так удобнее!» Смущенно улыбнулась элементаль. «А вам спокойнее?» «Нет, с подобной самодеятельностью пора заканчивать. Я вытащила из мешка пару запасных стелек и бросила немфей. вставляй чтобы я больше не видела, как ты сверкаешь голыми пятками. Захочешь походить босиком, разуваешься и наматываешь круги в лагере. И чтобы не смело исчезать без предупреждения. Я предупредила лес, что меня не будет несколько дней. серина принялась прилаживать стельку к подошве. А как они крепятся? Помоги ей, — приказала я Рейтару. Сегодня ночуете в одной палатке, и это не обсуждается руид печально кивнул а вот это блинка, самое что ни на есть настоящая диктатура я возмущенный передернула крыльями и полетела ставить охранный контур после разбивки лагеря мне удалось немного поспать серина разбудила меня как только стемнело забирайся в палатку и чтобы до утра носа не высовывала а как же вы а я буду за вами присматривать я подкинул в костерок веток И подвесила котелок. Ничто так не помогает глубокой ночью, как кружка крепкого чая. «Но вы же не можете сторожить каждую ночь!» — нахмурилась нимфея «Не беспокойся. В подземелье активирую защиту посильнее, и к нам ни одна мышь не проскочит». «Лиди Рейнер!» «Да». «Я рада, что вы согласились показать мне кусочек этого мира!» Немфея тепло улыбнулась. «Иди уже!» — хмыкнул я. Сирина меня удивила. С тех пор, как мы покинули форт, она ни разу не пожаловалась, шагала рядом и не задавала лишних вопросов. По сравнению с Рейтаром, она оказалась образцовой спутницей. Пока адепты спали, я еще раз просмотрела записи. Кита все-таки нарисовал нам карту. У Хитра имелись проблемы с масштабом, но по каракулям можно было разобрать, что планировка древнего города схожа с поселением, расположенным под огненной цитаделью. Дома строились кругами, каждый из которых означал принадлежность к какой-нибудь гильдии. Однако таких кругов было несколько, и они пересекались друг с другом. На стыке располагались общественные здания вроде складских помещений или мастерских. В одной из них хитер припрятал книгу. Я не представляла, как мы отыщем тот самый домик среди десятка похожих зданий. Однако серина была уверена, что если сокровище Кита находится в древнем городе, то она обязательно его почувствует. Утро началось с сюрпризов. серина и Рейтар проснулись сами и начали готовить завтрак, а я-то уже опасалась, что мне придется обслуживать неумех. Во время вчерашней готовки парочка сидела рядом и ловила каждое мое движение. Сейчас же, пока друид занимался кашей, Элементаль внимательно наблюдала за процессом и следила, чтобы Рейтар не обжегся. Под конец Сирине доверили добавить в котелок какие-то зернышки и орехи из личных запасов друида. Мне до жути было любопытно, что же такого подсыпали в наш завтрак. Но я не стала спрашивать. Отравить не отравит, а за годы службы я приучила себя к разной пище. Пока подопечные возились у костра, я упаковала палатку. Оставалось только деактивировать защиту и собрать кристаллы. Но это могло повременить до окончания завтрака. «Леди Рейнер готова и даже вкусно!» Бойко отрапортовала серина друиду у костра не оказалась. «Где Рейтар? Уже поел?» «Он пока медитирует!» Доверительно понизив голос, Нимфея указала вправо. Друид сидел на земле у самой границы защитного круга. Вид у него был до того блаженный, что я почувствовала, как внутри закипает раздражение. «И как долго он изволит медитировать?» — процедила сквозь зубы я. «Около часа, не больше». «Не пойдет!» — я решительно направилась к друиду, чтобы привести его в чувство. Но Сирина буквально повисла у меня на руке. «Нельзя прерывать транс! У Райтара заболет голова, и он станет жаловаться больше обычного!» «И тебя?» Его нытье утомило. Я с удивлением взглянул на нимфею. Она смущенно улыбнулась. Я принимаю Рейтара таким, какой он есть. Однако, если он будет ворчать меньше обычного, я буду только рада. Идем завтракать, — сдалась я. Но если твой наставник не очнется в течение десяти минут, останется голодным. Рейтар опоздал к завтраку. Когда он изволил открыть глаза, я уже вымыла котелок сняла защиту и уничтожила следы разбивки лагеря. «Очнулся? Тогда вперед!» Я сунул друиду мешок. «А как же каша? Вот, держи!» серина заботливо протянула ему миску и ложку. «Так э, овсянку невозможно есть на ходу!» «Ты будешь первым друидом хаоса, которому это удастся!» «Или останешься без завтрака!» Отрезала я и двинулась в путь. серина без лишних слов присоединилась ко мне. Рейтару ничего не оставалось, как поплестись следом. Я думала, что необходимость жевать хоть ненадолго заткнет друиду рот. Но тот умудрялся жаловаться, размахивая ложкой, как указкой. Досталось и ужасной дороге, и противному ветру, и угрюмым горам, чьи пики, подпирающие небеса, походили на обломки костей. И даже остывшая каша не радовала. Я не обращала внимания на причитание Рейтара. Все мои мысли были заняты предстоящим спуском в древний город. На то, чтобы найти потайной вход, проложенный магами, ушло полдня. Мы бы провозились намного дольше, если бы не Серина. "Леди Рейнер, я нашла что-то на прокричала она с земли. "Она нам не подходит", проворчала я, всматриваясь в каменистые, поросшие чахлой травой и редким кустарником склоны. Где-то внизу должен был находиться неактивный портал. Заставить его работать я планировала с помощью кристалла, полученного в форте — Леди Рейнер, там кто-то мяукает. И так жалобно. — Это манулые. Горные коты, оставь их в покое. — Леди Рейнер, их лаз засыпала. Я руку только по локоть засунуть могу. Я вернулась назад и обнаружила распластавшуюся на животе немфею. — Леди Рейнер, похоже, я застряла, — беззаботно возвестила она. — Там камень проход переградил. Мне кажется, что я смогу его вытащить. Ой! Нимфея вдруг разулыбалась и начала кусать губы, пытаясь сдержать смех. «Что? Ой!» — обеспокоился Рейтар. «Щекотно! Мне пальцы лижут!» «Радуйся, что не откусывают!» — проворчала я, пытаясь сообразить, как освободить незадачливую спасительницу. «Серина, а тут, случайно, нет поблизости потоков стихии Земли?» «Есть, но я дала слово, что не стану исчезать». «Беда какая-то с этой Нимфеей!» И до чего же здорово, что в хаосе таких больше нет. Значит так, серина я хочу, чтобы ты ушла в поток, но никуда не перемещалась, а возникла поблизости. Повторяю, никаких перемещений, проверок или попыток посмотреть на ближайшую точку выхода хоть одним глазком. Что вы, в энергетических потоках нет точек? Это же не порталы. — Спасибо за пояснение. А теперь выберись уже, наконец, из этой норы, пока ее обитатели не попытались выставить тебя самостоятельно. — Кошечки никогда не причинят мне вреда, — уверенно заявила Нимфея и исчезла. — И сколько ждать? — спросила я у Рейтара. — Если не потеряется, то недолго. Ничуть не успокоил меня он. Я уже сочла, что серина потерялась, когда вдалеке раздалось звонкое — Леди Рейнар! А я тут какие-то символы нашла. Символы оказались частью печати портала. Однако ее активации помешали находящиеся в подземном плену горные коты. Я не могу их бросить. Нимфея поспешила обратно к норе. Руку только больше не засовывай, проворчала я ей в спину. Расчищать завал решено было с помощью магии. Меньше вероятность вызвать новый обвал. Призвав воздушный поток, аккуратно убрала крупные камни, скатившиеся по склону горы. Как раз они при ударе о землю и вызвали обвал внутри норы. После этого прикинула, где Серина смогла уткнуться рукой в обвалившийся свод и начала копать. Выяснилось, что воздушные вихри способны справляться с твердыми препятствиями не хуже лопаты или заступа. Все зависело от силы и точности. Тут-то и пригодился последний урок Лестера. Конечно, в этот раз мне не пришлось запускать вихрь внутрь крошечной колбы. Но уровень концентрации требовался не меньший. Как только я докопалась до подземного лаза, Серина оттеснила меня и принялась вручную вытаскивать камни. Серая пыльная мордочка кота оказалась достойной наградой для сердобольной нимфеи. «Смотрите, какой хорошенький!» — радостно воскликнула она. «Ты это сделала, Былинка!» — восхитился стоящий рядом друид. Сам он в разборе завала не участвовал но активно поддерживал бывшую воспитанницу на словах. Немфея правда действовала молодцом. Но поощрять ее на новые подвиги не хотелось. Поэтому я молча подлетела к печати портала. Активировать заброшенный переход оказалось намного проще, чем уговорить Серину расстаться со спасенным семейством Манулов. Немфея никак не решалась оставить котят. Пришлось напомнить ей о главной цели практики – а потом и вовсе предложить остаться на поверхности что вы я ни за что не брошу рейтара серина заметным сожалением поднялась на ноги и не оборачиваясь потопала к порталу жалливая она со вздохом сообщил и без того очевидный друид сожрут ее когда нибудь проворчала я до сих пор серина демонстрировала потрясающую визущесть но не могло же так продолжаться бесконечно перенос под землю прошел без накладок а вот по прибытии Нас ожидал сюрприз. Вместо того, чтобы установить печать портала в городе Хитров, ее разместили в одном из тоннелей. серина осторожно прошла вдоль стены, подсвечивая путь факелом, осмотрелась и выдала то, что и так было ясно. «Такого места на карте Кита нет. Тут недалеко», — объявила я, припоминая, что в отчетах магов упоминалось, что они разбили лагерь в соседней пещере. «Тогда нам остается только идти вперед». Оптимистично улыбнулся друид. «Я ожидала, что, попав под землю, он начнет хандрить. Но Рейтар лучился от желания отыскать тайное сокровище хитров. Отчего-то друид вообразил, что, помимо припрятанной кита-книги, в поселении можно найти много разных диковинок. И это после того, как город изучили маги. Нет, конечно, с обычными мародерами их в один ряд ставить было бы несправедливо». Но, насколько я слышала, найденное хитром не вернули. Мы прошли немного по узкому проходу и, повернув за угол, очутились в небольшой пещере. Очевидно, тут и располагался лагерь магов, работавших над поимкой выпивающих. Предлагаю оставить вещи здесь и сходить на разведку. До древнего города совсем немного. А их никто не украдет? — обеспокоился друид. Если кто-то попытается воспользоваться порталом, я об этом узнаю. Раз так... «Вперед приключениям!» — размечтался. Я решительно приглушила его энтузиазм. «Обойдем город по периметру. Осмотримся». «И если повезет, я смогу сразу почувствовать книгу Кита», — с надеждой заявила серина «Скучаешь по лесу», — догадалась я. «Как и он по мне», — еле слышно призналась Элементаль. «Идем уже, путешественница», — пробормотала я. Из чего только Арагул и Рейгард взяли, что Сирине так уж необходимо познакомиться с хаосом? На мой взгляд, ей вполне хватало родного леса. Мне не верилось, что из девчонки сделали приманку. Рейгард что-то недоговаривал, и я намеревалась выяснить, что именно. — Леди Рейнар? — прервала мои мысли Сирина. — Мы тут не одни. Я зависла в воздухе и прислушалась. Где-то совсем рядом раздавались голоса. — Кто здесь? Заметно насторожился друид. «Призраки? Или иные посмертные сущности?» Ответом послужил громкий смех, настолько заразительный и жизнерадостный, что не оставалось сомнений. Возрожденные тут ни при чем. Резкая команда испортила все веселье. Смех стих мгновенно, и только сердце гулко билось в груди, внутри которой разгоралась ярость. «Да что вообще происходит? Строить догадки я не привыкла!» и стремительно рванула вперед, оставив позади серину и Рейтара. Тоннель вывел меня к огромной пещере. Неподалеку виднелись крошечные и полуразрушенные дома хитров, но заинтересовали меня не они. Прямо под стеной пещеры вовсю шла разбивка лагеря юных некромантов. Судя по обрывкам разговора, они намеревались изучать на руинах древнего города собирательство. Приближение Арагула я почувствовала задолго до того как он остановился позади и с откровенной издевкой объявил долго живы добирались